Здесь к месту пришлись и обобщенность его живописных образов, и соответствующая ей размашистость его техники, и, главное, музыкальность его живописи. Коровин был прирожденным декоратором, притом именно музыкального театра. Он мог живописью своей декорации раскрыть и дополнить музыкальный образ, раскрыть музыку через цвет. И здесь-то он не знал себе равных и превзошел своего учителя Поленова, который, будучи совершенно чушь-то пломба, столь часто свойственного мэтрам, выражал не раз желание учиться у своего ученика Костеньки. Музыкальность очень повлияла на всю живопись Коровина, особенно пейзажную. Осмысливая этот принцип, Коровин писал, «Пейзаж не имеет цели, если он только красив». В нем должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словами. Это так похоже на музыку. О спектаклях Кармен и Лакме, самостоятельно оформленных Коровином, газета «Новости дня» писала. После декорации частной оперы не хочется глядеть декорации других театров. Все три декорации Лакме художника Коровина вполне прекрасны. От них веет тропическим зноем Индии. Костюмы сделаны со вкусом, более того, они оригинальны. С оформлением Лакме связан рассказанный Коровином очень знаменательный эпизод, раскрывающий и характер Мамонтова, и характер Коровины, и вообще взаимоотношения в Мамонтовском кружке и в частной опере. Однажды, после того, как декорации были уже написаны, костюмы сделаны, когда уже несколько спектаклей прошло, на сцене вдруг появился голубой столик с красными ножками. «Откуда появился столик?» «С недоумением, почти с ужасом», — спросил Коровин. «Ведь он совсем не в тон всему остальному. Он кричит, он убивает ванзант!» Савва Иванович ответил. «Это настоящий индийский столик. Его прахов из Индии привез» просил поставить на сцену. Ужасно. Только и мог вымолвить коровин и ушел из театра домой изливать горе своей собаке Пальстрону. Потом даже написал Савве Ивановичу, что больше работать в театре он не может и уезжает в деревню. Отправил письмо и стал ждать результатов. Результат явился очень скоро в образе Малинина, который из всех артистов оперы был дружнее всех с Саввой Ивановичем. Малинин увел Коровина в дом Мамонтова. Вошли в столовую. За столом — Мамонтов, Прахов, Поленов, Серов, Воснецов. «Будем судить вас», — смеясь сказал Савва Иванович. «Прошу вас, профессор». «Да, этот столик настоящий», — сказал Прахов, «индийский». «Может быть, и настоящий, но он не в тон». «Костенька прав», — вступился Серов. «Столик действительно не в тон, портит всю гамму». Коровин приободрился, даже разгорячился. «Это ужасно», — сказал он. «Хотя бы дали его перекрасить». «Да нет, все равно не то. По форме не то. Мелкий он. В театре совсем не обязательно настоящий, важна гармония». Все принадлежит глазу зрителя, цвет, форма. Все это создание художника. Васнецов встал, обнял расстроенного Костеньку, сказал, «Верно, такая доля наша. Всегда будете стоять за правду. Вы еще молоды, а предстоит много». Костенька был доволен. Его поддержал не только Серов, его друг, но и Васнецов, который пошел даже против своего патрона, профессора Прахова. Видно, и ему там, в Киеве, приходится стоять за правду. И тоже нелегко она дается. Впрочем, Костеньке победа на сей раз далась легко. Столик был отменен. Не раз еще будут вспоминать этот и другие подобные эпизоды декоратор императорских театров Константин Алексеевич Коровин, когда судьба и собственная малодушие швырнут его на казенную сцену. Там подобные недоразумения так просто не разрешались. Связь Коровина с частной оперой не ограничивалась только писанием декораций. Примерно в то же время Коровин пишет портрет Люботович, а чуть позже, вслед за Серовым, портрет Мазини и одной из иностранных певиц, гастролировавшей у Мамонтова, Солюто Тон. Ему охотно позировали, с ним охотно сближались с тесной дружбой и артисты, и художники. Сава Иванович души в нем не чаял. «У Савы Ивановича было много общего с Коровином, потому они так и дружили», — писал ученик Коровина Павел Кузнецов. Но вместе с тем у них были и существенные различия. «Мамонтов, как натура, был глубже, серьезнее, склонен к философии. Коровин же легче». «быстро восприимчивый и блестящий». Это очень точное слово в определении характера Коровина «блестящий». А Мамонтов любил блестящих людей, артистов в душе и артистов своего дела. Впрочем, Коровина любили все и всегда. Он был любимцем преподавателей училища, любимцем товарищей, любимцем барышень. Он мог быть и остроумным, и томным, когда нужно». И все это не наигранно, а искренне. Он в юности еще начал играть какую-то роль, и так в нее вошел, что роль эта стала его вторым «Я». В декорационной мастерской он очень скоро стал главным, потому что Левитан совсем почти отстранился от театра, да и вообще не так увлеченно занимался декорациями. Николай Чехов тоже перестал писать декорации Коровин же, с присущей ему слабохарактерностью, взял себе в помощники каких-то друзей-пропойц, которые беспрестанно подводили его, регулярно напиваясь до положения рис. Одного из них он называл расточителем, другого — графом. Одни писали декорации по его эскизам, а Коровин эти декорации лишь доводил. Но вот приближается время спектакля, декорации должны быть готовы, Сегодня, часа в два-три ночи, окончив дела в правлении дороги, должен приехать в декорационную мастерскую Мамонтов. Коровин по беспечности своей является лишь часа за два до приезда Савы Ивановича. В мастерской пир горой, а граф и расточитель уже почти невменяемы. Брани и угрозы главного декоратора ни к чему не приводят. Коровин меняет тактику, он жалуется. Он горько сетует на свою разнесчастную судьбу. Он даже всхлипывает самым натуральным образом. Он называет графа графчиком, а расточителя расточителек.